Глава 12. Экзамен на проверку Веры. Елёль убрала заслон, выстроенный поперек тоннеля, и, к своему удивлению, не обнаружила за ним разъярённых петротепсий. Они, очевидно, решили, что преследуемых постигла участь мага. Миновав темный коридор, они оказались в широкой пещере с несколькими выходами. Пришлось воспользоваться помощью пленницы, чтобы выбрать нужное направление и отправиться к месту проведения церемонии. Путь пролегал через жабью ферму. Едва они оказались там, как появились преследователи. Требования остановиться и сдаться путешественники оставили без внимания, выпустив в стрелы из оружия, отнятого в недавней схватке. Такая наглость еще больше разозлила подземных жительниц, и они пригрозили, что пощады не будет. Петротепсии пустили в ход новое оружие — острые металлические звездочки. Однако лишь только пара из них отскочила от каменной спины Евсея. Остальные, не долетая до преследуемых, попадали вниз. Поняв бесполезность мелкого оружия, сестры вновь натянули тетивы. Одна стрела, разрезав воздух между янтарными сталактитами, попала в цель, и Хельга вскрикнула от боли в плече. «Нужно принять бой!» заявил Евсей. Без воительницы и меня у вас шансов нет», пробурчал малыш Фелискатус, уцепившийся за его ногу. «Лучше ускориться». «Соглашусь», — отозвалась Хельга, зажимая рану. «Мы приближаемся к тоннелю. Там я повторю наш трюк», — успокоила юношу Елеоль. «Можем не успеть. Они догонят нас раньше», — не согласился Евсей. «Он прав. Кто-то должен задержать их», — поддержал его Талас. «Лучше прибавьте скорости!» Грозно потрясла кулаком Хилька. «Вы все нужны Арсению там!» «Есть идея!» — воскликнул Евсей. «Сгруппируйтесь и следуйте за мной!» Юноша направил диск чуть в сторону, и Петра Тепси молниеносно понеслись к нему на перехват. Преследуемые стали доступны мишенью, приблизившись друг к другу, и охотницам осталось только выбирать жертву для своей стрелы. Но в одно мгновение навстречу подземным жительницам из воды вырвался поток острых лепестков зловещих лилий. Петротепси были так охвачены желанием догнать врагов, что выпустили из внимания таящуюся под водой опасность. В отличие от преследователей, Евсей заметил заросли цветов, чьи обманчиво нежные бутоны покачивались на волнах, и решил использовать их смертоносные свойства против хозяек подземного мира. Он верно рассчитал, что на несколько секунд цветы исчезнут и станут незаметны для петротепсий. Тень от дисков заставила целую плантацию лилий скрыться под водою, а затем выстрелить в тех, кто следовал за нарушителями их спокойствия. Петротепсий, пронзенные ядовитыми лепестками, упали в заросли коварных цветов и стали пищей для них. «Жестоко, но в бою все средства хороши!» — одобрила Хельга, и, чуть поморщившись от боли в плече, вновь потребовало прибавить скорость. Очередной тоннель оказался знакомым. Его дно было залито водой и кишело хищниками, готовыми вцепиться в летящую добычу. Однако путешественники не замечали таящейся опасности, они стремительно пронеслись над ней, приближаясь к цели. Вскоре появился коридор, украшенный изваяниями светящихся саламандр. Перед входом в зал, где их впервые встретили Петра Путешественники сбавили скорость и осторожно заглянули внутрь пещеры. На вершине водопада под статуей Петроны они увидели жрицу в сверкающих украшениях, а справа и слева от нее, на гладких спусках, расположились два десятка подземных жительниц. Мать, властительница! Всевидящая и совершенная! взывала жрица, протянув руки к статуе Петроны. «Всевидящее и совершенное!» — вторили ей Петра обратив «Обрати взор свой на дочерей твоих! Мы стоим пред тобою, и мысли наши едины!» Гипнотическим и обволакивающим голосом продолжала она. «Мысли наши едины!» — подхватили подземные жительницы. «Позволь вас дать за любовь твою! Прими дар преданности нашей!» «И исцели плоть свою многострадальную!» «Исцели плоть свою!» Исцели плоть свою! Жрица несколько раз повторила последние слова вместе с петротепсиями, переходя на крик. Внезапно его заглушил глухой треск, точно разбилось сразу множество глиняных горшков. Звук исходил от статуи богини. Та вмиг покрылась трещинами, а затем начала осыпаться. Она словно меняла старую оболочку на новую. Из подкрашащихся частиц заструился мягкий свет, и стала проступать новая поверхность изваяния цвета желтого янтаря. Петрона услышала нас! воскликнула жрица. Она готова принять дар! Петротепсии запели хвалебную молитву, их предводительница резко развернулась, и, взмахнув рукой, остановила поток водопада. За стеной воды показалась темная ниша. Жрица взмахнула второй рукой, и на свет из мрачного заточения выплыла плетеная корзинка. Крышка в то же мгновение отлетела в сторону, и сквозь монотонное песнопение послышался плач ребенка. В корзине стоял крохотный Арсений и, уцепившись за край, испуганно озирался по сторонам. «Медлить больше нельзя!» прошептала Хельга, не в силах оторвать взгляд от малыша. Она даже не вскрикнула, когда Талас извлекал стрелу и перевязывал кровоточащую рану. Все ее существо, казалось, устремилось туда, где над ребенком нависла смертельная угроза. Спутникам передалось ее нетерпение, но им следовало дождаться удачного момента. Да, мой магический дар нам бы сейчас очень помог, с сожалением сказал второй ребенок, держащийся за ногу Евсея. Однако у Хельги, если я правильно понял, есть план. Никакого плана пока нет. Я надеюсь на чудо, которое должна свершить наше прозревшая, сказала воительница, и хитрый огонек примелькнул в ее глазах. Пропуская вперед Петротепсию, Хельга добавила: Ты можешь спасти не только душу одного человека, но и освободить сестер от мучительного проклятия. Петротепсия с надеждой посмотрела на нее, и впервые с того момента, когда прозрела, в ее глазах вспыхнула радость. Я готова! Как тебя зовут? Сестра Эльвина. Ну что же, Эльвина, значит, твое время пришло. Теперь все зависит от тебя. Ну что мне делать? Растерянно спросила та. Хельга на мгновение задумалась. Она солгала, что у нее нет плана. На самом деле, пока они добирались сюда, Хельга все тщательно продумала и поняла, что им не одолеть Петротепси в честном бою. Трое воинов Филискатус и Талас, не в счет вряд ли отобьют атаку двадцати с лишним вооруженных противников, а учитывая рану хельги, шансы равны нулю. Тогда она решила использовать хитрость и плененную петротепсию. Раз монахиня действительно прозрела и не станет мешать. Так почему же не сделать так, чтобы она помогла? Поговори с сестрами и убеди их в том, что ты теперь знаешь сама, ответила Хелька. Они не послушают меня, испугалась Эльвина. «Я знаю, но это не весь план». Лукаво сощурилась Хельга. «Что ты задумала?» нахмурился Талас. «Увидишь. А сейчас дай мне перебраться на твой диск. Эльвина должна полететь к сестрам одна». Талас подвел диск так близко, что ей даже не пришлось перепрыгивать, а достаточно было сделать пару шагов, и она оказалась у него за спиной. «А теперь, Эльвина, лети к ним и попробуй поговорить». «Если повезет и твой дар убеждения сработает, то нам не придется даже ничего делать». «А если нет?» Она умолкла и заговорчески улыбнулась. «Не бойся, если нет, то я помогу». «Это глупо», — буркнул Евсей, когда Эльвина влетела в пещеру. «Она нас предаст, точно вам говорю». «Поверь в удачу», — отозвалась Хельга. «Я вот верю». Тем временем Петротепся пересекла пещеру, И, подлетев к жрице, остановилась напротив нее. Та удивленно смотрела на сестру, явно не понимая, что происходит. Сестра, зачем ты нарушаешь церемонию? спросила жрица строго. Кто позволил тебе? Она не договорила, впившись взглядом в лицо Петра Тепси. Что с твоими глазами, сестра? Я прозрела, воскликнула та иступленно. «О, нет, сестра, ты потеряла веру!» — возразила жрица и окинула взглядом толпу внизу. Послышался недовольный ропот, пока слабый, но готовый превратиться в гневные крики. «Нет, я обрела истину!» Эльвина гордо расправила плечи. «И хочу, чтобы и остальные увидели ее!» «Истину!» — с насмешкой повторила жрица. «Твоя истина в том, чтобы предать нашу богиню?» «Вы тоже сможете ее постичь!» Уже не обращая внимания на слова жрицы, продолжила Эльвина. «Вы слушаете меня! То, что мы совершили в прошлом, превратило нас в чудовищ! Взгляните друг на друга! Мы порождение зла!» «Это неправда!» Воскликнула жрица. «Мы дети Петроны, и мы озарены ее светом!» Но слова Эльвины произвели смущение в рядах Петра Тепсии. Они испуганно оглядывались по сторонам и тихо шептались. «А то, что мы творим сейчас?» Продолжила Эльвина, и ее голос стал уверенней, «Делает нас чудовищами вдвойне!» «Задумайтесь, сестры! Как мы можем славить богиню, оберегающую материнство, и убивать ее именем детей? Мы извратили саму суть учения Петроны!» Она ткнула пальцем жрицу и закончила. «Она извратила!» «Довольно!» — прокричала жрица. «Неужели вы не видите, у нее помутнился рассудок? Наверное, это происки чужаков, что мы пустили в нашу обитель». «Это вы безумные, а я, наконец-то, обрела разум!» — возразила Эльвина с улыбкой. «И я знаю, как избавить всех нас от проклятия!» Шепот в рядах Петротепси стал громче. «Неужели вы не желаете этого?» Снова стать людьми и искупить наш грех. Мы отобрали ребенка у матери и многие годы расплачивались за это жизнью во тьме. Но теперь пришло время открыть наши сердца свету. Замолчи, несчастная! крикнула жрица взмахом руки, сковывая ее уста. Предводительница Петротепси приказала увести сестру, чтобы не гневить Петрону гнусными речами безумной. Но Петротепси медлили с исполнением приказа. «Неужели слова обезумевшей сестры могли пошатнуть вашу веру?» — воскликнула жрица. «В голову стали проникать нечестивые мысли? Вы все знаете, как избавиться от них!» Петротепсии раскрыли застежки своих сумочек и разом выпустили карающее оружие. Извиваясь от мучительной боли, они не стремились остановить самоистязание. Вскоре укус прозрения стал превращаться в укус смерти. На смену стона пришли душераздирающие вопли и призывы о помощи. Хельга встрепенулась. «Пора действовать! Они сейчас не смогут отразить атаку!» «Правильно! Ворвемся туда и заберем Арсенья!» — согласился Евсей. «Прошу меня простить, что сомневался!» «Не время!» — отмахнулась Хельга. «Летим! Талос с филискатусом остаются здесь!» «Погоди!» — возразил маг и, сняв с груди амулет, протянул ей. Возьми, Надень. Он сможет отвести магический удар жрицы. Спасибо. Она повесила амулет на шею и не тратя время зря, направила диск в пещеру. Следом летела Елеоль, за ней Евсей, прикрывая тыл. Еще раньше они обсудили план. Елеоль должна была с помощью жемчужных нитей дотянуться до корзины с арсением и вытащить его из подноса жрицы. Казалось, ничто не помешает сделать это. Но коварная жрица, лишь заметив врагов, не стала использовать магию. Вместо этого она завизжала так громко, что звуковая волна отшвырнула Хельгу и Елеоль к стенам, едва не скинув с дисков. Своды пещеры затряслись, и с них посыпались мелкие камушки. Пока противники, оглушенные криком, приходили в себя, жрица взмахнула руками, и саламандры, украшающие стены, ожили и устремились к людям. Елеоль, мы отвлечем их!» крикнула хелька спаси арсения я не могу она лишила меня сил промолвила девушка растерянно глядя на рассыпанные по пещере бусинки ее жемчужные нити перекатываясь через множество препятствий медленно возвращались к хозяйке хельга не ведая страха рванулась к ребенку в ее сознание вонзились воспоминания той потери которая сделала ее жизнь пресной и абсолютно бессмысленной в сердце пробудилась давняя боль и удаляющийся образ новорожденной дочери слился с личиком маленького Арсения. Воительница стремительной тигрицы приближалась к жертвенному колодцу, но внезапно перед ней выпрыгнула каменная саламандра. Удар оказался настолько сильным, что Хельга отлетела назад и потеряла сознание, а диск вонзился в стену. Талос и остальные бросились к ней на помощь. Прячась за сталагмитами с обмякшим телом Хельги, прибегая от одного убежища к другому, Нападающие только позабавили жрицу. Избавившись от опасности, она решила продолжить прерванную церемонию. Жрица остановила мучение своих сестер одним взмахом руки, от которого змеи убрались обратно в сумки. Измученные Петротепсии пришли в себя и, словно забыв о посторонних, уставились на жрицу. Маленький Арсений по-прежнему находился в корзине, плавающей по померной глади водоема с каменными высокими берегами. Мать-властительница, всевидящая и совершенная, тело этого ребенка подарит тебе бессмертие, торжествующе произнесла предводительница Петротепси. Подарит бессмертие, бессмертие, подхватили подземные жительницы. Открой же свои объятия и прими наш дар. Прими наш дар! Прими наш дар! Богиня услышала ее, и в центре водоёма образовался водоворот. Корзина с напуганным малышом начала двигаться по спирали к центру воронки. Люди, стремившиеся спасти Арсения, сейчас сами нуждались в помощи. Елель пыталась опутать жемчужной сетью несущихся на нее монстров, но саламандры легко разрывали ее. Хельга, придя в сознание, отбивалась от нападающих копьем, однако вонзить его в каменное тело ей не удавалось. Талос держался вблизи дочери, отвлекая на себя монстров и давая ей возможность набросить на них сеть. Но в какой-то момент он переметнулся к рыжевой тенице. «Мы обречены, если не предпримем один рискованный шаг», — тяжело дыша проговорил жрец. «Твою мудрую голову посетила хорошая мысль?» Ее лучше назвать дерзкой. Я вдруг вспомнил». Несущаяся на них саламандра не позволила Талосу договорить. Хильга оттолкнула супруга в сторону за секунду до того, как две мощные лапы ударили в камень, у которого он стоял. В тот же миг сверху на монстра прыгнул щебневый воин и до хруста сдавил ей горло каменной хваткой. Пытаясь скинуть его с себя, монстр дал возможность Таласу закончить фразу. «В теле человека Элтор не обладал божественными силами. И чем нам это поможет? Жрицы и все Петротепси здесь. А где же сама Петрона?» Хельга пожала плечами, а Талас продолжил. Неужели божество не видит происходящего тут? Ты предлагаешь пробраться в ее колыбель? Улыбнулась воительница. Такой дерзости от нас и правда не ожидают. Это наш единственный шанс. Но ты уверен, что богиня сейчас беззащитна? Увы, я не могу этого утверждать, встревоженно сказал старец. Но нам не все ли равно, как принять смерть? Тут или в колыбели богини? А тем временем, пока Талас и Хельга спешно искали выход, Евсей взобрался на Сталагмит, высматривая очередного противника. Он прыгал сверху на Саламандр и, не боясь ударов о камне, успевал свернуть монстрам шею до того, как они обнаружат беззащитную жертву. Но в какой-то момент он посмотрел в сторону жрицы и опустил взгляд кружащей в жутком водовороте корзине. «Арсений!» — воскликнул он и, не задумываясь, побежал к брату. Предводительница Петротепси увидела его и приказала сестрам остановить каменного воина. Ельль услышала крики всея и, не успев до конца восстановить целостность своего тела, устремилась к нему на подмогу. Гигантские саламандры помчались вслед за ней, оставив хельгу и талоса. Других вариантов нет, пожала плечами рыжая воительница с теплотой глядя на супруга. Тебе одному придется воплощать собственный замысел. Я нужна здесь. Мать Елеоль помогла Талосу забраться на диск, вонзившийся в стену. «Зря не рискуй!» — улыбнулся ей жрец и отдал мысленный приказ колеснице. Хельга, махнув на прощение Талосу, поспешила пробраться в гущу сражения, развернувшегося в полусотни шагов от водоворота, затягивающего корзину с плачущим ребенком. И все бок о бок с Елиоль отчаянно отбивались от Петротепси и уворачивались от стремящихся их раздавить сломантор. Филискатус, заключенный в тело ребенка, тоже не желал отсиживаться в тени. Его разум и умения еще не перетерпели обратного развития, как произошло с Арсением, и он смог воспользоваться посильным оружием. Пантероиду достались острые звездочки, оказавшиеся весьма опасными, если использовать их на близком расстоянии. Он попал в четверых противников, но, прицелившись в пятую, выдал свое укрытие. Петратепсия метнулась в сторону от звездочки, А затем с шипением ринулась к ребенку. Тот скрикнул, попятился и, запнувшись, упал на спину. Петротепси мигом нависла над ним, чтобы его схватить. И тут ее отшвырнула в сторону ударом змеиного хвоста. Ты что делаешь? скрикнула она, увидев Ильвину. То, что угодно, Петроне! Она всегда оберегала матерей и детей. Петротепси пристально посмотрела на нее, а Эльвина протянула ей руку, помогая встать. Очнись! речи жрицы затуманили твой разум мы всегда слышим только ее но не петроном когда ты в последний раз видела нашу богиню я уже и не помню растерянно ответила та эльвина помогла ей подняться Петротепси осмотрелась и не заметила малыша пусть идет с миром не отнимая своей руки сказала эльвина Петротепсия кивнула ее глаза обрели человеческий вид я тоже прозрела сестра прошептала она и согнулась, словно ей на плечи водрузили тяжеленный мешок зерном. «Мы не сможем вымолить прощения!» Она сложила руки на груди, закрыла глаза и принялась молиться. Эльвина оставила ее и уползла на поиски сестры, которую она тоже сможет обернуть к свету. А тем временем одному из монстров удалось придавить с собой щебневого воина. Елиоль в тот момент, стремясь опутать жемчужными нитями как можно больше противниц, не смогла выбраться из клубка извивающихся Петра Тепсии. «Прими же в свои объятия наш дар!» — воскликнула жрица, наблюдая, как плетеная корзина закружилась в центре водоворота. «Семпре вива!» Маленький Арсений зажмурился и обхватил голову ладошками. Крики брата и Хельги смешались с торжествующими воплями подземных жительниц, звучащими как заклинания. «Семпре вива!» — в один голос повторили Петротепси и ребенка затянула воронка. «Вечная жизнь!» расцветая в улыбке, прошептала предводительница. Она ликовала, завершив церемонию. Теперь оставалось лишь расправиться с чужаками, и тогда в мире Петра Тепси вновь воцарится покой. «Вы проиграли!» взглянула на противников жрица. «Не тратьте попросту силы!» Но люди не сдались. Они с еще большим рвением стали пробиваться к водоему, поглотившему Арсения. Евсей свернул шею последним саламандром, а Хельга, в ярости забыв о ране, нанесла смертельные удары семерым петротепсием. Остальные, обступив ее кругом, зашипели, выжидая момента для нападения. Хозяйки подземного мира явились в пещеру без оружия, иначе чужаки были бы уже убиты или взяты в плен. «Вы сами выбрали свою участь!» — с неискренним сожалением произнесла жрица. «Примите же смерть!» Во спасение нашей Петронии. Она взмахнула руками, и петротепси расползлись в стороны, оставив людей на месте их скорой гибели. Жрица глубоко вздохнула и вновь издала разрушительный крик, направив его мощно на чужаков. Но едва первые вибрации воздуха достигли цели, статуя богини ожила и огромной рукой схватила предводительницу за горло. Жрица захрипела, извиваясь, как настоящая змея. Через проход под изваянием петроны из глубины каменной стены вылетел диск. На нем стоял талас, держа в руках изуродованное многочисленными шрамами существо, в котором с трудом можно было признать младенца. Казалось, его только что подняли из могилы. В истощенное тельце с сероватой кожей и ввалившимися щеками была заключена божественная сущность петроны. Богиня окинула пещеру гневным взглядом своих огромных глаз и приказала воде исчезнуть в каменном бассейне, а из мрака его глубины послышался плач маленького Арсения. Люди бросились доставать ребенка, а петротепси не сдвинулись с места. Их взгляды были прикованы к Талосу и существу на его руках, которая заговорила голосом, заставляющим дрожать камни. «Ваши молитвы пусты. Вы глухи и слепы. Боль от укуса прозрения должна была напоминать вам о том, что вы совершили что мы совершили. Но вы использовали ее для того, чтобы забыть о содейном и множить зло. Для вас не существует искупления вины. Петра упали перед Петроной Ниц и стали биться головой о землю, моля о пощаде. «Я не могу карать или миловать», уже с легким эхом произнесла богиня, заточенная в изуродованное тело младенца. «Я очень устала». «О, мать-властительница! Мои сестры прозреют, как и я!» Осторожно сказала Эльвина, выползая вперед из толпы Петра -Тепси. «Поздно!» — Слабеющим голосом произнесло существо. «Вы столетия исполняли волю жрицы, не распознав обмана. И теперь в этом мире для нас уже нет места». Богиня теряла силы, ее руки безжизненно повисли, а тонкая шея едва удерживала голову. Всевидящая и совершенная Петрона, на все воля твоя. Мы готовы поклоняться тебе, как и прежде, — склонила голову Эльвина. Повелевай нами. Вы должны отпустить меня, — еле слышно произнесла богиня. Но тогда вы исчезнете, — подхватила жрица, почувствовав, как ослабла хватка каменной руки. Ваши молитвы продлевают мои муки, — продолжала божество. «Сестры, наш мир существует без покровительства Петрона уже не одну сотню лет!» Не унималась предводительница. «Нам не нужно поклоняться жалкому существу!» «Ты хочешь, чтобы мы поклонялись тебе?» Бросила ей в лицо Эльвина и обратилась к Петротепси. «Сестры, не поддавайтесь искушению! Это экзамен на проверку подлинности нашей веры!» «Мы свободны от веры!» Закричала жрица но ее никто не слушал. Подземные жительницы начали подниматься к подножию статуи, и первые, добравшиеся до неё, сорвали с бывшей предводительницы роскошное ожерелье с амулетом, дарованным ей богиней. Жрица в миг лишилась магических сил, вернувшихся к Петроне. Божество смогло протянуть руку к дальней стене пещеры и произнесло «Разверзнись!» По велению богини каменный свод покрылся трещинами, разрастающимися от верха к низу пещеры. «Призывай непрекаянную душу!» «Явись!» — произнесла Петрона и с усилием развела руки в стороны. «Избавь нас от проклятия и обрети свободу!» Вслед за ее жестом стена начала расходиться, открывая проход в зал священной скорлупы. Богиня шепнула что-то Талосу, и старец сошел на землю. Из чернейшей пустоты открывшегося в скале прохода начал исходить свет. С каждой секунды он становился все ярче и лучами протянулся к Петроне. А затем оттуда послышался детский смех, беззаботный и одухотворяющий. «Непрекаянная душа принимает наше раскаяние!» прошептала богиня и направила диск в сторону лучей света. Каждая из Петротепси поспешила последовать за ней. С облегчением раскаявшиеся сестры бросили свое карающее оружие в опустевший колодец оставив жрицу корчиться от бессилия и злобы. Хельга держала на руках маленького Арсения. Ее глаза блестели от слез и сияли от счастья. Обернувшись к своим спутникам, она предложила присоединиться к молчаливому шествию. Сияние было таким притягательным, что люди даже не задумывались о том, куда оно может их привести. Однако им не суждено было последовать за раскаившимися сестрами. Вскоре свет стал настолько ослепительным, что проникал сквозь плотно сомкнутые веки. Путешественники закрыли глаза руками и ощутили, как почва уходит у них из-под ног, а затем неведомая сила потянула их вверх. Ореол от непрекаянной души обратил в прах проклятый мир Петронии, а путешественников возвратил на поверхность Земли.